Глава 17 Фуката я растерянно улыбнулась, но быстро взяла себя в руки. Не совсем понимаю, о чем вы, Хандзасан, ответила она. Вы из отдела безопасности, Фуката-сан, ухмыльнулся я. С чего вы взяли? Фуката округлила глаза, в которых промелькнуло беспокойство. Пусть это останется интригой, Фуката-сан, ответил я. Я не собирался ей объяснять прописные истины. О том, что ее направил Мидзуки Судзио, кричало все. От идеального резюме до ее цепкого взгляда. Так может смотреть только охранник на этаже, но никак не офисный менеджер. И повод был вполне объясним. В отделе столько всего произошло, что отдел безопасности решил впихнуть своего человека, чтобы увидеть изнутри, что у нас творится. Притом жалоб Дзера настрочил столько, что ими хоть стены обклеивай вместо обоев. «Я просто не понимаю, как вы пришли к таким выводам, Хан Зосан», — ответила девушка. «Мне очень интересно». «Зачем вам это знать?» — внимательно смотрел я на Шатенку. Она нервничала, это было видно по взгляду, который она то и дело отводила. «Но я же прав». «Да, сдаюсь», — ответила Фуката. Вы правы. Тогда будем говорить на чистоту. «Эти навыки, что прописаны в характеристике, тоже обман», — спросил я у нее. «Нет, что вы», — улыбнулась Фуката. «По навыкам как раз правда». «Тогда вы нам подходите, Фуката-сан», — довольно улыбнулся я. Шатенка удивленно посмотрела на меня и откинулась на спинку кресла. «Вы узнали, что меня наняли для скрытой проверки, и все равно берете меня на работу?» Она не верила своим ушам. Именно Фуката Сан, кивнул я. Думаю, что вам здесь очень понравится. Коллектив в нашем отделе дружный, сплоченный. К тому же я уверен, вашим навыкам найдется применение. Хорошо, Ханзо-сан», Сан, кивнула Фуката Тоя. Тогда мне нужно, чтобы вы написали направление в отдел кадров на оформление документов. Конечно, я взял бланк и вписал имя сотрудника. Расписался и поставил печать Затем протянул бумагу девушке Она взяла направление и поблагодарила, покидая кресло Когда Фуката уже была у двери, я окликнул ее «И прошу вас, Фуката-сан, не говорите Мидзуки-сану, что я догадался обо всем» «Не знаю, что вы задумали», — ухмыльнулась Фуката «Но мне очень интересно Я не скажу ничего Мидзуки-сану «Здесь нет подвохов у — объяснил я девушке. «Просто хочу показать, что в нашем отделе все честно и открыто». Когда она вышла в коридор, я вернулся к своей работе. Было предобеденное время, и нужно было успеть завершить несколько мелких задач. Я уже заканчивал, когда мне позвонил Ютаро. «Привет, Канакун. У меня тут творится полный пи***! <звык> <звык> в общем, трэш полнейший!» Взбудораженным голосом выпалил Ютаро. Так, рассказывай, Ютаро-кун», Кун, предложил я. Опять проблемы с персоналом или с качеством блюд. Хотя, если бы так говорил бы он спокойней. Прикинь, только что на одну из новых точек наехала Якудза Атакамацу. Голос приятеля дрожал от напряжения. Ничего себе! воскликнул я, понимая, что это совсем нехорошо. Надеюсь, что ты не засветился. «Слава богу, обошлось!» — вздохнул Ютару. «Мои повара не заложили меня». «И что хотели из Якудза?» «Кричали, чтобы бабки готовили через два часа», — рассказал Ютаро. «Типа они наша новая крыша, иначе грозились, что порежут поваров». «Сейчас я позвоню кому надо, не паникуй», — ответил я. Мне в голову пришла очень неплохая идея. Но Ютаро не послушал меня, он начал паниковать. «Ты лучше скажи, что делать сейчас, это же Акамацу. «По описанию, это киносито и его амбалы. Если они меня найдут...» «Еще раз говорю, успокойся, дружище!» — оскалился я. «Сейчас решим твою проблему. Перезвоню». Ютара пытался спросить, что я придумал, но я сбросил звонок. Сам не знал, как это воспримет Еширо. Я набрал его номер, уже через пару секунд из динамика смартфона услышал его голос. «Приветствую, шеф. Стою у выезда с подземной парковки. Куда-то поедем». «Нет, Ешир я по-другому вопросу звоню». «Так», — собрался Ешир. «Слушаю внимательно». На одну из точек стритфуда Ютаракуна наехали. Требовали денег. Говорили, что они станут новой крышей, — ответил я. И тут же я вспомнил твоих друзей. «Ага, тех, что вчера помогли с профессором», — сказал Ешира. «Что нужно делать?» «Надо помочь отстоять точку», — объяснил я. «Пусть представятся. Вроде как уже есть крыша у этого бизнеса. И хозяином будешь ты». «Окей, решим», — отозвался Ешира. «Когда они придут еще раз?» «Уже через пару часов. Точнее, я взглянул на часы. В начале второго». Но там Якудза, вот в чем проблема. — Понял тебя, шеф, — ответил Еширу Сейчас узнаю ребят и перезвоню. После того, как сумаист сбросил звонок, я переключился на свои дела. А через пять минут Яширо позвонил. — Все сделаем в лучшем виде, — засмеялся Еширу Я тогда с ними поеду, как якобы хозяин точки. — Отлично, Ешира — ответил я. — Очень сильно выручишь. Но, повторяю, там Якудза, причем клан влиятельный. «Да плевать!» — хохотнул Яширо. «Они не имеют права забирать вот так чужую собственность. Это точно беспредел!» «Правильно мыслишь», — ответил я. «Тогда на связи, если что». «Позвоню, как прогоним этих шакалов!» — бодро ответил Яширо и отключился. Завершив за 10 минут до обеда запланированные задачи, я увидел уведомление на почте. Массовая рассылка по отделу. Слегка затянувшийся конкурс от отдела кадров с призом на концерт Йоасоби, Точнее, его результаты. По итогам работы был выявлен победитель в нашем отделе. Кавагути Иори. И скоро должен прийти курьер вручить ему подарочный сертификат на концерт группы. Я услышал радостные крики из офиса и улыбнулся. «Уже поздравляет коллегу». Конечно, я тоже решил поздравить. Вышел в коридор и встретился с Майока, которая уже открыла дверь, из которой уже громче раздались радостные крики. «Во-первых, потише, коллеги», — обратилась Майока ко всем. «Во-вторых, Кашимирасан, сан слезьте со стола. Это рабочее место наставника». «И в-третьих, тоже поздравляю Кавагути-сан. Это очень круто!» Майока захлопала в ладоши, и все зааплодировали за ней следом. Я поднял руку, прося тишины. «И от меня примите поздравление, Кавагути-сан», — обратился я к раскрасневшемуся Юри. «Вы много преодолели препятствий, и я понимаю, как вам было сложно. А сейчас получаете звание лучшего работника». «И помните, что это ваша личная заслуга. Ура!» Банзей! закричал Сузуму и вытащил из ящика хлопушку. «Бах!» — и конфетти разлетелось по офису. «Так собирает все это кашинира — Майока изумленно посмотрела на Сузуму. «И где вы взяли эту дрянь?» «Так я же на такие случаи ее и приготовил, Кагаво-сан!» — смутился Сузуму. «Уберу сейчас, конечно!» Все радовались, кроме Ядзо. Она через силу улыбалась, сидя на своем рабочем месте. Затем улыбка исчезла с ее лица, и она всхлипнула. А когда в офис зашел курьер и вручил подарочный сертификат, позволяющий получить бесплатные билеты на концерт ее особенно двоих, причем в первый ряд девушка заплакала. «Я так старалась!» — выдавила она. «Ну что вы, Икута-сан!» — попыталась успокоить ее Майоко, подсаживаясь рядом и кладя ладонь на ее руку. «Это всего лишь билеты на какой-то концерт». «Да, концерт моей любимой группы, да еще и в первый ряд!» — продолжала лить слезы Едзо. «Вы тоже очень крутая, Икута-сан! В следующий раз обязательно победите!» — ответила Майоко. Ну да, хотела себе подарок на день рождения сделать, как же? Схлипнула Ядзо. Вы серьезно, Икута-сан, открыла рот Майоко И вы молчите. Поздравляю вас с днем рождения! И затем злобно посмотрела в сторону Сузуму, процедив ему. Вот когда надо было хлопать своей ерундой Кашемира-сан. Да я что, знал, что ли? растерянно развел руками Сузуму. Поздравляю вас, Икута-сан! Иори постоял, подумал, затем подошел к ее столу. «Держите, Икута-сан!» — протянул он ей сертификат. Икута Ядзо притихла, вытерла слезы и какое-то время удивленно смотрела на цветной ламинированный прямоугольничек картона. Затем перевела взгляд на Иори и отрицательно замотала головой. «Нет, я не приму его, он ваш!» «Возьмите его как подарок на день рождения!» Иори положил ей на стол сертификат. Йодзо тут же расцвела, словно сакура в период цветения, даже улыбнулась, прижимая подарочный сертификат к груди. «Спасибо вам, Кавагутисан. сан Вновь слезы появились в уголках ее глаз, но теперь это были слезы счастья. «Вы даже не представляете, насколько этот подарок для меня ценный!» И все остальные поздравили девушку, в том числе и я, дополняя парой слов. «Вы очень выросли в профессиональном плане, кута -сан. Вам не о чем расстраиваться. Я горжусь, что вы работаете в моем отделе. Уверен, что у вас еще все самое успешное впереди». «Спасибо, Ханзасан протянула Ядзо. «Она была очень мне благодарна за такие слова. Они очень ей нужны сейчас». Так я не понял, и Кута Сан, Сузума обратился к Юдзо. Вы собираетесь приглашать нас в ресторан, или сегодня будет праздничный намекай? Кашемир Сан, вы фигню говорите, ответила за девушку Майоко. Какой намекай? Здесь нужен хороший ресторан. Я знаю такой, мы уже были там. Мусаша Скай! Удивленно посмотрела Юдзо на свою подругу. Почему бы нет, улыбнулась Майоко. Ну, хорошо. Йодзо скромно улыбнулась в ответ. «Тогда запланируем в субботу. А по времени... В общем, я пришлю время в сообщении каждому из вас». «Так это и лучше», — ответил смущенный Сузуму. «Я же ничего такого не имел в виду». «Круто! Там отличная кухня, я оценил», — ответил Иори. «А мне там понравилось караоке», — вставил свое слово Тайоми. «Поорали прям отлично». «В общем, все решили, а теперь уже обед вроде», — сказала Майока, махнув в сторону настенных часов, которые показывали уже две минуты первого. Все зашумели и собрались в обеденную комнату. А я вернулся в коридор, где меня ждал курьер. В этот раз он принес еще горячие рамены и китори, грибы и куриное филе на шпажках с двумя видами соусов. Я не стал заходить в кабинет и решил пообедать с персоналом. Я устроился за длинным столом и открыл контейнер с раманом, когда сотрудники офиса, смеясь, обсуждали очередные сплетни. «Так мало того, что Тадашими болела шизофренией!» — удивленно вытаращил глаза, покрасневшие от смеха Сазуму. «Так она еще увлекается уринотерапией!» «О, как мы такое пропустили!» — удивился Тайоми. «Кажется, что в корпорации родился новый сплетник и обставил Тадашими!» Или отомстил ей за прошлые обиды, предположил Ядзо. Кажется, я знаю, кто это. Улыбнулся я. Ну, расскажите и нам, Ханзасон. Ну, пожалуйста. Ядзо сложила руки в умоляющем жесте. Тот, кто вечно жалуется на здоровье и любит поговорить, ответил я. Так это же Сядзава! воскликнула Майоко. Именно, кивнул я. -ха -ха Заливисто засмеялась Майоко. «То-то я думаю, что он так меня расспрашивает за мое здоровье». «Основная тема у него будет здоровье», — выдавил от смеха Иори. «А потом разогреется и про Якаев офисных будет рассказывать». «Или о вторжении инопланетян, которые уже давно среди нас», — прыснулся о смеху Тайоми. «О да, это была любимая тема Тадашими пару месяцев назад», — улыбнулась Майоко. Чуть позже, когда я прикончил раман и переключился на Якиторе, заговорили о новом сотруднике. «Да, слышал, что придет в понедельник», — сказал Тайоми, пережевывая чизбургер. О, кто уже известно?» — спросил Иори. «Да, девушка будет», — сказал Юдзо. «Говорят, что она из отдела инспекции». Майок отошла к холодильнику, когда Сузуму полушепотом проговорил, наклонившись над столом. «А там у нее отличные навыки, вот такие примерно!» Он прислонил руки к своей груди, показывая, какая у нее грудь. Я заметил, как Майока бросила чайную ложку на стол и быстро вышла из обеденной комнаты. «А что происходит?» — Сузума задаченно посмотрел ей вслед. «Так, я на пять минут». Он выбежал из помещения, а я подождал пару минут, доел Якитори, запил его чаем. Затем вытер губы салфеткой и вышел вслед за Сузуму. Я подошел к приоткрытой двери кабинета Майока и услышал ее громкий шепот. "Круть говоришь, у нее большая, а моя, значит, тебя не устраивает?» «Да устраивает, Майока-тян, вон какая аппетитная!» Ответил Сузуму и, видно, полез к Майоку, но она отпихнула его. В этот момент я и зашел в кабинет. «Вы опять за свое!» — грозно посмотрел я на сладкую парочку. «Мы же разговаривали, и вы клялись, что личное будете оставлять дома!» «Извините, хан — пробормотала Майока. «Что-то нашло на меня!» «Чтобы это было последний раз, коллеги!» — предупредил я и выставил указательный палец в сторону Сузуму. «А вы, кашемиро не провоцируйте!» «Слышали, Кашемира-сан?» — Майока злобно посмотрела в сторону Сузуму. «А вы, Кагавасан, не цепляйтесь за слова!» — перевел я палец на Зама. Майока тут же покраснела и кивнула. «Да, Ханза-сан, это все гормоны». «Я вас предупредил. В следующий раз не обижайтесь. Буду штрафовать». Обвел я их серьезным взглядом и отправился в свой кабинет. «Надеюсь, что до них дойдет». Понятно, что мой отдел как семья, но не до такой же степени. Тут надо и меру знать. Когда обеденное время вышло, я погрузился в рабочие моменты. Надо было отработать сегодня по максимуму. Ведь непонятно, что произойдет в понедельник. Надеюсь, что я освобожусь от опасного КАМАЦу, спецслужб. И уже не тревожись на эту тему, продолжу работать в корпорации. Но гарантии мне никто не давал, что будет все именно так. так Хидео-кун, успокойтесь и не дергайтесь!» Йоширо сделал замечание своему другу. Он был самым молодым среди них и самым горячим. Чуть что сразу вскипал и пару раз из-за этого влипал в непростые ситуации. «Йоширо-кун, я постараюсь!» — ответил тот, улыбаясь. К ним уже направлялись трое, которые вышли из темно-серого джипа. Позади широ стучали металлическими лопатками повара, готовя еду очередному посетителю. «Киню, следи за нашим бунтарем!» Обратился он к лысому сумаисту, на что тот кивнул, хмуро посматривая в сторону приближающихся людей из Якудза. «Главное, я хозяин этой точки, всем ясно!» «Нам-то ясно, главное, что поваров предупредили!» — ответил низенький Тая. Вместе они выступали на соревнованиях между префектурами, и если Юширо уже ушел из спорта, они продолжали свою карьеру. Ему повезло, что он застал своих друзей в городе. Если бы они отправились на очередную загородную тренировку, была бы проблема их вытащить оттуда. — Э, вы чего тут столпились? — выкрикнул им прилизанный тип. Видно, что он среди них главный. В черном костюме и взгляд нахальный. Так мы вас встречаем, ответил Ешира. Нам передали, что вы из Якудза. Клан Камацу все знают, ощерился кровожадной улыбкой главарь банды. И как зовут представителя клана? дерзко спросил Хидео. Ешира кинул на него тревожный взгляд, но его уже толкнул в бок Киничи. Меня зовут Кеносита Итира. Кто хозяин этой столовки?» — Кинул им главный. Я ее собственник, киносита Сан. Ответил сумаист. Савада Еширо. Ну что, Савада Еширо? Хмыкнул киносита. Раз так нам нужны деньги. Всем они нужны, ответил Еширо. Выкладывай бабки, зарычал внезапно киносита. Пятьдесят тысяч и немедленно. «Иначе мои люди вас порежут, как свиней!» а Затем продолжил уже спокойней. «Если заплатишь, станем вашей крышей. Надо ли говорить, что у вас вообще не будет проблем на районе?» «У меня своя крыша», — ответил я широ, показав на своих друзей. «Шли бы вы отсюда по-хорошему». «Тогда вы сами напросились», — процедил Киносита и махнул одному из амбалов. Тот кинулся на похолодевшего ешира с ножом, но не ожидал молниеносного выпада Хидео. Тот, словно спущенная тугая пружина, выскочил вперед. Его кулак кувалда опустился на голову амбала с ножом, и жертва рухнула на землю в глубоком нокауте, выпуская оружие из рук. «Кто-то еще хочет проверить моих ребят на прочность?» Иронично взглянул он на киноситу. Главарь Якут запомялся, затем выпалил пару ругательств в себе под нос и махнул второму амбалу. «Забирай его, и уходим!» А затем уже у джипа кинесита обернулся и предупредил. «Мы еще не прощаемся, я запомнил это!» Компания загрузилась во внедорожник, и тот сорвался с места, громко визжа резиной и оставляя на асфальте черные следы. «Здорово ты его приложил, Хидеокун. Хохотнул Яширо, и компания развеселилась. Затем его друзья подошли к поварам, делая заказ, а Яширо набрал телефон Кану. Надо сказать, что все прошло успешно. Когда Юшира сообщил о том, что точка отбита, и даже успели одного наказать, у меня поднялось настроение. Как он передал, это был киносито. Вот же неугомонный. Интересно, он делал это самовольно, или Акамацу был в курсе его дерзкого наезда? В ответ на это мне позвонил Акамацу Шого. Канаку, нам бы надо побеседовать, услышал я его тихий голос. Выходи на улицу, я тебя жду входа. Обед уже закончился, Акамацу Сан, подчеркнул я. Это твои проблемы, как ты выйдешь, рявкнул Акамацу. Я тебя жду. Меня встревожил тот момент, что Акамацу чем-то раздражен, и мне почему-то казалось, что это по поводу недавнего наезда киноситы. Когда я покинул кабинет, предупредил Майока, чтобы она меня подстраховала. Затем спустился на лифте в холл и вышел к ступеням здания. Акамацу ждал меня внизу, возле своего лимузина. Он махнул мне, и я подошел. Садись, поговорим, открыл он мне дверь. Когда я устроился на заднем сиденье возле бывшего босса, он хмуро взглянул на меня. «А теперь расскажи мне, чей стритфуд отбили у моих ребят самоисты?» «Какой стритфуд?» — непонимающе уставился я на Акамацу. «Собственником которого является Бусида Ютаро. Знаешь такого?» Прожег меня взглядом Акамацу.